Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Этот памятник давно и прочно вошёл в московскую жизнь, стал её неотъемлемой частью. Достаточно произнести: "Встретимся у Пушкина", и всем всё сразу понятно. Встреча будет на Пушкинской площади или, как говорят москвичи, на Пушке у памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник предполагалось открыть к 80-летию рождения Пушкина в день очередной лицейской годовщины 19 октября 1879 года. Работа задержалась, и была назначена новая дата – 26 мая, день рождения поэта. Это был день 81-й годовщины со дня рождения поэта. Но в связи с кончиной императрицы Марии Александровны Торжества перенесены на 6 июня 1880 года. Газета "Молва" писала: "В день открытия памятника великому поэту не найдётся на Руси ни одного сколько-нибудь грамотного человека, который нуждался бы ещё в разъяснениях, в чём заключается смысл происходящего теперь празднества". Участники праздника вспоминали: "С утра вся Москва на ногах, Все очевидцы этого события отмечали огромность течений народа. Улицы и тротуары, специальные трибуны, сооружённые предприимчивыми дельцами, и амфитеатр, построенный городом для гостей и женщин, были полны народа, ровно как соседние крыши, где места были проданы заранее. Когда процессия появилась из монастырской церкви, четыре оркестра и несколько хоров и групп школьников которыми и всеми дирижировал Рубинштейн, начали исполнять гимн Коль славен. Площати прилегающие улицы были украшены гирляндами цветов. Делегаты имели особые значки и несли венки, другие несли знамёна с названиями знаменитых произведений Пушкина. В речи по поводу открытия памятника Тургенев сказал: "Как бы то ни было заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого. С речами выступили Достоевский, Аксаков, Майков, Григорович, Островский. Приветственные телеграммы и письма пришли от Виктора Гюго из Парижа, поэта Теннисона из Лондона, немецкого романиста Ауэрбаха, от литературных обществ Праги, Белграда и многих городов России. Фёдор Михайлович Достоевский произнёс знаменитую речь о шламившую участников пушкинских торжеств. В письме к жене Достоевский сообщал: "Люди, незнакомые между публикой плакали, Редали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть вперерд друг друга, а любить. Вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента. К вечеру зажглась иллюминация. В программу проведения Пушкинских дней с 6 по 8 июня 1880 года, помимо открытия памятника, были включены публичные заседания общества, литературно-музыкальные вечера, выступления известных деятелей культуры, прежде всего знаменитых писателей, торжественные обеды с речами и тостами. Председателем Пушкинского комитета Главным организатором подготовки выставки и юбилейных заседаний душой всего дела был Лев Иванович Поле Иванов, педагог-просветитель, автор большой книги о Жуковском, постоянно приобщавший молодёжь к творениям Пушкина в многочисленных неоднократно переиздававшихся учебных пособиях и хрестоматиях. История создания памятника Александру Сергеевичу Пушкину началась сразу же после его смерти. В 1837 году один из ближайших друзей и учителей Пушкина Василий Андреевич Жуковский сказал императору Николаю I о том, что следует почтить память поэта. Именно тогда возникла мысль создания народного памятника в Михайловском, но эта идея по разным причинам не получила развития. В 1855 году с инициативой создания памятника Пушкину выступили сотрудники Министерства иностранных дел, в списках которого некогда числился поэт. 82 чиновника даже обратились к министру иностранных дел князю Александру Михайловичу Горчакову, учившемуся вместе с поэтом в Царскосельском лицее, с прошением об открытии подписки по сбору средств на сооружение памятника в Санкт-Петербурге. В 1860 году Уже новые ходатайства возбуждают лицеисты Пушкинского и последующих выпусков. Разрешение на сооружение памятника было дано, но провести подписку не удалось. В 1870 году инициатором новой подписки стал Яков Карлович Грод, воспитанник лицея. После сбора средств было решено объявить открытый конкурс проектов памятника. После подведения итогов конкурса В мае 1875 года первая премия была присуждена талантливому скульптуру, выпускнику Академии художеств Александру Михайловичу Опекушину. Он к этому времени уже принимал участие в создании монумента Тысячелетие России в Новгороде, вылепив для него фигуру Петра I, а также в работе над памятником Екатерине II в Петербурге. Для петербургского монумента Александр Михайлович исполнил уже 9 фигур. Для ведения строительно-монтажных работ Александр Михайлович пригласил архитектора Ивана Семёновича Богомолова. Последующие 5 лет ушли на изготовление модели статуи, отливку на бронзолитейном заводе в Петербурге, изготовление пьедестала из тёмно-красного сердобольского гранита и окончательный монтаж. Пушкина скульптор изобразил В глубоком раздумье. Склонённая голова, рука, заложенная за ворот фрака, медленны, словно застывший шаг. При этом поза поэта не принуждённая, простая, а взгляд устремлён вдаль. На плече широкий плащ, в левой руке за спиной держит шляпу. Полное сходство с верным портретом поэта и с маской, снятой с лица в день его кончины. Пьедестал украшают строки из Пушкинского стихотворения Памятник. Кстати, в 1936 году при подготовке к столетию со дня смерти поэта было решено заменить текст стихотворения. Двустишия были заменены на полные четверостишия. При этом старые рельефные надписи были срублены, поверхность заново отполирована, материал вокруг букв удалён на глубину 3 мм, образовав Полушлифовальный фон светло-серого цвета изменивший вид памятника. Исходный шрифт был сохранён, но орфография заменена на современную. Текст на обратной стороне пьедестала сохранился без изменений. Нанесённый высоким рельефом с соблюдением старой орфографии саружон в 1880 году. По углам монумента установлены четыре чугунных фонаря. по четыре светильника в каждом, а по периметру 20 небольших тумб, увитых бронзовыми венками и соединённых бронзовой цепью. В 1880 году памятник был установлен в начале Тверского бульвара. По композиционному замыслу, поёт как бы прохаживался в тени деревьев бульвар. В 1950 году в связи с реконструкцией Пушкинской площади Памятник был передвинут на новое место, на широкий сквер, раскинувшийся там, где когда-то стоял Страстной монастырь. Пушкинская площадь, где стоит памятник великому поэту, уникальное место. Начиная с XIV века, жизнь на Пушкине никогда не прекращалась. Здесь всё время что-то переделывалось, строилось, менялось. Современная жизнь площади продолжает исторические традиции. Но единственное, что кажется не подвержено старению, суете и переменам, это памятник великому поэту, так же, как не подвержены этому его творения.